Эпилог. Раскинув открытки, подобно пассиансу, Трепов еще раз вгляделся. Есть. Есть что-то общее. вызов адъютанта, велел принести ту самую холстину, собственноручно раскатав ее на столе. И поверх забавных котов. Ах ты ж сукин сын, медленно произнес он. Под самым носом. Получасом позже московский полицмейстер уже не был так уверен. Манера, несомненно. Но возраст? Поверить, что хитровский мальчишка спроворил такое да в одиночку? Нет. А даже если и так, на мгновение предположил сановник, задумавшись было, выходило... Да вовсе уж скверно. Мальчишка, переигравший МВД и попавшийся только случайно? Ведомство посмешищем станет. И карьера. Да. Он же Сергею Александровичу совсем другое. Не простит. В таком разе может дойти до револьвера с одним патроном. Учитель, слух предположил он. Кто-то из ближайшего окружения, а мальчишка просто нахватался. Больше, на правду, похоже. Максимум соучастник на третьих ролях. Хитровка. Хм, да. Официально, если всплывет неофициально, Дмитрий Федорович не без сожаления констатировал, что довериться, в общем-то, и некому. Есть надежные люди, но... Очень уж далеки они от уголовного мира. А как известно, чем длиннее цепочка посвященных, тем выше шанс провала. «Ах ты ж сукин сын!» – задумчиво повторил он, глядя на открытки. Расследовать, не показав свою заинтересованность. «Как?» Московский полицмейстер пока не знал. «Но непременно придумает». Книгу озвучил Никита Кирдин в 2023 году.